Глава 6. Ярость убийцы. Хок сделал беглый осмотр гостиной, но, как и ранее, следов убийцы не нашел. Фишер подошла к Кэтрин. Она пощупала пульс, подняла глаза на мужа и отрицательно покачала головой. Хок безнадежно вздохнул, услышал шаги в холле и повернулся к дверям, возле которых уже появились Гонт и Читахай Тауров. «Хватит», – решительно произнес он, – «оставайтесь на своих местах». Все замерли, увидев холодный блеск топора. «Что еще случилось?» спросил гонт. «Кэтрин Блэкстоун мертва», ответил Хок. «Убита. Сейчас все медленно, по одному, заходите в гостиную, чтобы я мог видеть ваши руки». Туда вам право так разговаривать», начала была леди Элен. «Заткнись и пошевеливайся», отрезал Хок. Леди Элен с оскорбленным видом вошла в гостиную. Остальные последовали за ней, стараясь держаться подальше от Хока и от его топора. Когда они увидели тело Кэтрин, раздались крики ужаса. «Это неправда. Она не убита», — заявил лорд Хайтауэр. «Такое просто невозможно». «Я вас правильно поняла?» — спросила Фишер. «Вы хотите сказать, что это самоубийство?» «Но как убийца мог проникнуть сюда никем не замеченный? – сказал Гонд. «Никто не спускался по лестнице, а другого пути нет. Когда мы все бросились на крики визаж, с Кэтрин было все в порядке». Тем не менее она мертва. «А вдруг она действительно покончила с собой?» – внезапно высказался Сталкер. «Потерять сразу и мужа, и любовника?» «Нет», – отрезал Дориман. «Кейтера никогда не совершила бы такого поступка. Она по натуре сильная женщина с твердым характером. Единственное чувство, которое осталось у нее после смерти Эдварда – чувство мести. Она уже начала обдумывать варианты смерти Вильяма». Он замолчал, смутившись. Затем поднес руку к колбу и пошатнулся. «Не могу ли я сесть, капитан Хок? Мне немного нехорошо». «Конечно», — ответил Хок, — «все возьмите себе по креслу, но руки держите так, чтобы я их видел». «Сэр Сталкер, положите свой меч на пол и не прикасайтесь к нему без моего разрешения». Сталкер мгновение смотрел на него, потом кивнул и подчинился. Фишер внимательно проследила за тем, как он кладет меч, и только потом опустила свой. Сталкер даже не посмотрел в ее сторону. Наконец все гости уселись. Стражи стояли возле тела Кэтрин. «Итак», — сказал Хок, — «разберемся». Лорд и леди Хайтаур были наверху с визаж. Сталкер, Гонд и Доримонт оставались внизу с Кэтрин. Леди Элен находилась в ванной. Лорд Родерик — в своей спальне. Визаж была в коридоре одна. На нее напали и убили. Пешер и я услышали ее крики, находясь в кухне. Мы бросились наверх, но колдунья оказалась уже мертвой, а ее убийца скрылся. Лорд и Иллади Хайтаур появились в коридоре. Они хотели узнать, что случилось, а все, находившиеся в гостиной, выбежали в холл. За это время и была убита Кэтрин. «Мы наверняка что-то упускаем», – вмешалась Фишер. «Невозможно за такое время совершить два убийства». «Стало быть возможно», – Хок яростно стукнул топором. «В доме убиты уже четыре человека, и никто ничего не видел. В это я не могу поверить». Он обвел глазами гостей и снова повернулся к Кэтрин, слегка нахмурив брови. Ему вдруг пришла в голову мысль, что она могла быть убита в другом месте, а потом перенесена обратно в гостиную. Но он сразу же отказался от подобной идеи. Кровь была только на платье Кэтрин, нигде больше никаких следов. Значит, у убийцы оставалось всего несколько секунд, когда все выбегали из гостиной. Это вполне возможно. Все были слишком заняты тем, что произошло наверху, поэтому могли не заметить, как кто-то проник в гостиную. Но каким образом, черт подери, убийце удалось пройти через коридор и холл? Хок покачал головой и наклонился, чтобы получше рассмотреть кинжал, которым была убита Кэтрин. Эфес бесстыдно торчал между ее грудей. Хок отметил, что удар нанесен абсолютно профессионально, под грудину и в сердце. Эфес самый обыкновенный, металл и кожа. Кинжал ничем не отличался от тысяч других. Хок выпрямился и с неохотой снова повернулся к Гонту и его гостям. «Кто-то из вас наверняка что-то видел, даже если вы сами не придаете этому значения. Пусть каждый вспомнит, не заметил ли он что-нибудь необычное в течение последнего часа». Настало долгое молчание, все подозрительно смотрели друг на друга. Затем сталкер пошевелился. «Мое сообщение может оказаться не столь важным», – сказал он. Но наверху в коридоре я почувствовал странный запах. Вы почувствовали запах? Какой? Я не знаю. Мускусный. Животный. Фишер кивнула. Визаж говорила, что она почувствовала такой же запах, когда убили Боумана. Но она не была уверена, есть ли тут связь. Я и сам не уверен, промолвил Сталкер. Но это определенное какое-то животное. Вроде волка, внезапно спросил Хок. Сталкер посмотрел на него и кивнул. Да, вроде волка. Это невозможно, вмешался Гонд. В Хейвине нет волков, да и как волк мог проникнуть в мой дом, минуя все заклятия. Очень просто, сказал Хог, вы сами пригласили его. О, Бог мой, застонала леди Элен. Оборотень! Да, оборотень, подтвердил Хог, тогда все на своих местах. Почему убийства совершаются то кинжалом, то диким зверем? «Человек, который может превращаться в волка. Оборотень!» «А сегодня как раз полнолуние», — заметила Фишер. «У нас есть опыт с выслеживанием оборотней, не так ли?» — спросил Доримонт. «Опыт», — с горечью произнес лорд Хайтаур. «О, разумеется, Хок все знает об оборотнях, не так ли, капитан? Кто из нас еще должен умереть из-за вашей некомпетентности?»